без которого эта капсула никогда не была бы построена, тринадцатая реальность двести двадцать второго столетия. Последние слова Твисел выговорил особенно отчетливо. — Разумеется, мы еще ни разу не посылали капсулу с человеком за нижний предел вечности, — продолжал Твисел. — Но внутри вечности мы испытывали ее неоднократно.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 Поправил его Купер. Пусть Америки. Это будет двадцать четвертое столетие или с точностью до сотых долей. 23 дробь семнадцать. Я полагаю, что мы даже можем назвать это время, если хочешь, две триста семнадцатым годом. Капсула, как ты видишь сам, очень вместительна.